Глава 26. Завтрак пролетел незаметно. Тёмка расшалился, отказывался есть сырники, и я с трудом запихала в него половину бутерброда с сыром. Едва успела сама перекусить, держа его одной рукой за коленку, потому что сынок собирался прыгать на кровати, а я боялась, что он упадёт на тумбочку, уронит тарелки, и вообще мне было удобнее ставить тарелку на кровать. но сын перешёл в стадию бунта. Он не хотел пить какао, просил воды. Я бегала к кулеру, прихватив новые красивые стаканы, а когда прибежала, он сказал, что перехотел. Мне даже ругать его за эти шалости не хотелось. Жизнь как будто перетекла в привычное русло. Сынок ожил, раскраснелся. А уж когда полез по верёвке на крышу когтеточки, я с радостью поняла. Вернулся мой шалопай. «Ты там держись, ладно?» крикнула я сыну, наблюдая, как ловко он карабкается вверх. Будущий альпинист, не меньше. И знает же, за что удержаться, как распределить вес. Я вот, например, боюсь высоты. И ни за что не полезла бы на верхотуру, а Тёмка полез. Эх, раньше мне бы и в голову не пришло малышу разрешать такой экстрим. Но раз поставили в палате, да с разрешения врачей, мелькнуло подозрение, что об эту штуку принято точить когти, а не скакать по ней, будто горный козёл. Но я отмела его». «Вот придёт специалист по психологии животных, я у неё и спрашиваю, что нормально для моего сына, а что нет». Вспомнив осуждающие взгляды врачей, засомневалась. «А вдруг она откажется помогать под благовидным предлогом? Вдруг не придёт?» Пока я раздумывала, а Тёмка ползал по крыше как когтеточки, к нам заглянула незнакомая сестра. «На перевязку через десять минут, подходите». «Хорошо», — откликнулась мучительно, краснея, что нас застукали. Меня, потакающую сыну, который недавно побывал на операции, и Тёмку, перепрыгивающего с одного элемента когтеточки на другой. Но медсестра как будто не заметила этой странности. Буркнула и удалилась. «Тём, слезай, надо переодеться», — добавила Металла в голос. Сын, к счастью, послушался. Он понуро кивнул и медленно сполз с огромного ствола, покрытого бархатной тканью. «Хоть какой-то толк от моих новых способностей». К перевязочной мы подошли ровно через десять минут, и, к моему большому удивлению, были первыми. Я огляделась. Диванчик напротив пустовал, даже ничьих вещей там не лежало, значит, никто не занимал места. На медсестринском посту никого не было, и я подивилась этой странности. Всё-таки не поздний вечер, кто-то да должен быть. Сказав Тёмке посидеть на диванчике, я постучалась в перевязочную. — Одну минуту! — крикнул из-за ширмы Кирилл Иванович, и моё сердце радостно колыхнулось. «Если честно, после всех утренних событий я подозревала, что его уволили. И как же приятно было убедиться, что это не так. Проходите». мое сердце вновь сделало кульбит, и я покраснела. «Как же не вовремя? И зачем я так сильно волнуюсь?» Выглянула в коридор и поманила сына. Тёмка со вздохом встал, медленно вошёл в перевязочную и, хоть без лишних просьб, прошёл к каталке. «Добрый день, Кирилл Иванович». Вежливо поздоровалась я, стараясь смотреть не на врача, а на сына. «Разве нам нужно перевязываться? Шрам зажил?» «Сегодня контрольный осмотр». «Ясно», — пробормотала я, хотя мне самой было не ясно. Оборот сына заставил шрам зарастать ещё быстрее. Малиновая полоска потеряла свой цвет. Став розовый с белым отливом, наверное, уже не нужно ничего накладывать. «Помажем заживляющей мазью. С ней через день не следать шрама не останется», — негромко сказал Кир, а потом с лёгким смущением добавил. «Джулита Ивановна, поможете?» «Элен куда-то запропастилась. Нужно всего лишь подержать бинт. Да, вот так, двумя пальцами». Я согласно кивнула и посмотрела на сынишку. Тёмка лежал терпеливо, не дёргался. «Вот кто ведёт себя как взрослый, а совсем не я». «И почему пальцы дрожат? От холода или волнения?» «Стоять так близко, смотреть напрямую в глаза было сложно, почти невыносимо». За белоснежной медицинской маской скрывался тот, кто занимал все мои мысли в последнее время, все мои чувства. Ловко смазав шов и проверив его, врач наложил бинт, заклеил сверху пластырем. «Через пятнадцать минут снимите. Бинт больше не понадобится, мазь впитается. Можете выкинуть его». «Спасибо», — пересохшими губами ответила я и помогла Тёмке слезть. Кирилл Иванович меж тем отвернулся от нас, готовясь к следующему пациенту. Он деловито и ловко достал из ящика новые перчатки и бинты, вынул пузырьки с мазями и настойками, проверил срок годности, скрутил крышку от одного пузырька, расставил всё это на тумбочке, выкинул лишние этикетки и листки от пластырёв мусорку. Тёмка оказался на полу. Я слышала, как он пошлёпал к ближайшей тумбочке у двери, заскрепел дверцей, но я даже не среагировала, так оставшись стоять соляным столбом. А ведь скоро мы не увидимся, и вполне вероятно... что больше не увидимся никогда. А мне даже сказать нечего. Я застыдилась своих чувств, это же неправильно. Противоестественно влюбляться в лечащего врача своего сына, особенно когда эти глупые чувства невзаимны. Веду себя как малолетка. Влюбляюсь и стыжусь саму себя. Стою столбом и даже не знаю, о чём начать разговор. Вроде бы он всё сказал, а больше нам и говорить не о чем. И самое страшное, что сегодня здесь, в Перевязочной, когда я стою по другую сторону каталки Меня накрывают такие сильные чувства, что становится невозможно дышать. Никогда ещё я не ощущала такого жара, такой тяги. Он накрыл меня как вирус, как болезнь, как безумная лихорадка. Он тёк по венам, разбавляя кровь новыми чувствами и эмоциями. Страсти пламя разгорались в груди, и я не знала, как сдержать их. Меня трясло. Мне было плохо, как при долгом голодании, и муторно, как при резком прыжке». Жар, разраставшийся в груди, спускался огненной лавиной к животу. А там взрывался миллионами искр и оставлял меня в полном отупении. Тёмка, кажется, уже распотрошил тумбочку, а я всё не могла отвести взгляд от затылка Кирилла Ивановича. Физически не могла. «Джульетта Ивановна», не оборачиваясь, отрывисто бросил врач. «Мне нужно с вами поговорить наедине. Это важно». «Когда?» — голос не сразу подчинился мне. Несколько секунд я глотала воздух, а потом он внезапно охрип. «Неужели Кир почувствовал моё волнение?» «Боже, какой стыд!» «Он заметил, что я стою, как идиотка, и смотрю. Я ведь должна была догадаться, что у него, как и у прочих оборотней, повышенная чувствительность, буквально глаза на затылке». «После смены в пять часов. Дело касается вашего сына и вас». «Мне послышалось, или он на мгновение запнулся?» «Оставьте Тёму с соседкой, а сами спуститесь на первый этаж». «Буду ждать вас у лифтов». «Хорошо». Артём успел уронить что-то, а потом хлопнуть в дверцы большого железного шкафа. Я очнулась и в ужасе подбежала к сыну. Из тумбочки он вытащил и раскидал по полу бинты и простыни, какие-то порошки в пакетиках, слава богу, хоть упакованные. Я быстренько сложила всё назад, а сына схватила за руку и подтянула к себе. Шкаф металлический закрыла. «Простите, он...» Сказать, что сын нахулиганил случайно, пока я на вас глазела, язык не повернулся. Залившись краской стыда, я подхватила Тёмку на руки и стремительно выбежала из перевязочной. «Заходите, следующий!» Вот и толпа подтянулась. Уже человек пять ждёт своей очереди. Я несла сына на руках и дрожала от волнения. Перед глазами стояла красная пелена. Меня лихорадило так, будто одномоментно я подхватила грипп, вирус и двойку по-русскому. Он сам позвал меня. «Значит ли это...» «Не может быть. Нет, вряд ли. В пять». «Пять часов решится моя судьба, всё прояснится и станет понятным. Наверное. Я не доживу до этого времени, не дотерплю. Скончаюсь от ожидания». В нашу палату я вбежала с запредельной скоростью, не видя и не слыша ничего вокруг, и чуть не налетела на огромную железную тележку, стоящую почти у самого входа, у шкафа. «Что это?» — опешила я, разглядывая коробку конфет с запиской. «Они лежали поверх тележки». Огромная коробка моего любимого молочного шоколада. Из чего она тут?» В записке было написано каллиграфическим почерком, как обещано сливочное. «Мам, это мороженое!» Первым догадался Тёма и заёрзал у меня на руках. «Можно мне, а? Ну хотя бы чуть-чуть!» «Ах, мороженое! Даже не думай до обеда портить аппетит!» Пробормотала я ещё крепче, прижимая к себе сына. «Но если мне не изменяет память...» Ник обещал, мороженое через пятнадцать минут, а прошло... «Часов двенадцать? Что же они напихали в это мороженое?» «Мам!» — захныкал сын. «До обеда долго. Можно мне мороженое?» «Нет!» — приняла решение я и опустила сына на пол. «Как хочешь, а сначала я отвезу это мороженое в лабораторию». «Зачем?» — сын небезосновательно испугался. «Что мороженое он больше не увидит? А если они всё это время подсыпали в него какие-нибудь зелья или лекарства, так уж точно. Вот только в какую лабораторию вести К мадам-кофеманке, чёрствому самоуверенному лису, который ради дела может нас заставить и съесть это лакомство. Или к парню-тьме. «Блин, как сложно решиться». Я взялась за ручки каталки. «Давай попробуем сунуться к той женщине». Я ей всё объясню, надеюсь в ней материнские инстинкты ещё не полностью потухли. И она понимает моё волнение. «Тёмка, держись рядом и не отставай. Если будешь хулиганить, я за себя не ручаюсь. Но мороженого ты не увидишь долго. Очень долго». В сердцах пообещала я, толкая тележку к выходу. Не знала, что она такая тяжёлая, и колёсики еле крутятся. «Понял, мам. Ну и отлично, пойдём». И мы кое-как вышли. Нас пытались перехватить солдаты из караула. «Стойте, мы сами сообщим, что можно забрать». Покинул свой пост тот, что слева. Симпатичный молодой кошак, желавший сделать себе карьеру. Я улыбнулась во все зубы. «Не за мой счёт. Не докладывать. Я сама решу, когда сообщить о телеге». Приказала я, и солдат вытянулся по струнке. «Отлично, а теперь встань на место и карауль. Никого, кроме медсестёры, нас с Тёмкой в палату не пускать. Есть!» Отдали мне честь солдаты, а я покатила тележку дальше. С каждым движением она мне всё больше и больше не нравилась. С какого перепугу мороженое не привезли вчера? Почему не сегодня утром? Уже почти одиннадцать, а они только сейчас его доставили, и вот ни в какую мне не верилось, что всю ночь они готовили это мороженое». Скорее подмешивали в него что-то, а потом маскировали вкус. «Джульетта Ивановна, вы куда?» Когда мы дошли до медсестринского поста, Файра выскочила из-за своей стойки. «Вам помочь?» «Да, будьте любезны, подскажите, как доехать до лаборатории?» «Что-то я подзабыла», — вытерла я пот со лба. «Может, магией можно её как-то подтолкнуть?» Но попросить медсестру я не решилась. Вдруг она не умеет, а раз я к ней обратилась, будет чувствовать себя обязанной помочь». а я не готова спихнуть на неё эту тяжесть. Я ляпнула Нику про мне и тащить. «Я провожу вас». Медсестра заметила мелькание маленькой детской ручки и перехватила её. «Тёма, не бери калькулятор, мне он самой нужен». «Ладно», — смутился сын. «А вот это можно?» Файра критически осмотрела стол. Всё было нужно, и всё было для взрослых. «Степлер? Нет, нельзя, он острый. Знаешь что, могу дать тебе поносить папку. Только не раскрывай её, просто неси, ладно?» «А я провожу вас, а потом заодно занесу её в ординаторскую», — милостиво разрешила она. Тёмка просиял. «Когда я что-то несла, ему тоже хотелось, так что папку он принял с весёлым повизгиванием». «Пойдёмте», — улыбнулась медсестра. «С провожатой мы дошли быстро. По дороге я возрадовалась, что не постеснялась попросить о помощи. Во всех этих переходах и кабинетах я бы сто раз потерялась». «А вы к кому? К Марфе Васильевне?» — поинтересовалась Файра, когда мы выгрузились из лифта. «Да, именно к ней», — с облегчением выдохнула я. «Сама-то имя женщины не помнила. Тогда я вас тут оставлю, а то мне нельзя надолго покидать пост». Файра бросила взгляд на полуоткрытую дверь лаборатории. «Должна быть на месте». «Спасибо». Искренне поблагодарила я, и мы с Тёмкой подошли к двери лаборатории. «Разрешите войти?» «Нет, ни в коем случае», — раздался озабоченный голос старушки, — «Нельзя не входите я ставлю эксперимент. То есть я разлила в ходе эксперимента растворитель, и...» «Стойте там, заходить нельзя. Я в маске, тут испарение. Я выйду через три минуты». На всякий случай я закрыла дверь. «Ладно, пойдем к Григорию, он вроде профессионал». мама он мне не нравится», — пискнул Тёмка. Я остановилась перед второй дверью в лабораторию. Оттуда доносились голоса, мужской и женский. О чем-то говорили, но вроде не ругались. Мне и самой Грише не хотелось. Но и Лейнар, парень, умеющий превращаться в тёмное облако, внушал страх. Причём на клеточном уровне. Стоило вспомнить, как он подкрадывался ко мне. Как желание попросить у него помощи разум улетучивалось. И тогда я вспомнила ещё об одной лаборатории. Может, тогда пойдём к Владимуру? Насколько я поняла, он остался в больнице и работает в лаборатории. Вдруг нам повезёт, и он окажется у себя. Наверное, точнее него нам никто не скажет. Я неуклюже оттолкнула тележку, направив её в середину коридора. Не успела отъехать, как дверь старой лаборатории со свистом распахнулась, и оттуда выпрыгнула, дыша негодованием, рожеволосая докторша. Её халатик был расстёгнут до пояса, обнажив красивое бельё тёмно-бордового цвета. На ходу она пыталась застегнуться, но так нервничала, что пальцы совсем не справлялись. Тогда она оставила попытки и запахнулась до самого горла. «Рокси, подожди!» — узнала я голос Гриши. Да и сам он быстро появился на пороге. «Ты всё неправильно поняла. Мне нравится рыжий. Мне нравятся хризантемы. Я совсем не против твоей бабушки». Я попыталась спрятаться за тележками мимикрируя под неё. Но это было невозможно. Девушка заметила, что мы стали свидетелями скандала, и вспыхнула. «Да, на её месте мне бы тоже стало стыдно». Она развернулась на каблуках и стремительно побежала в сторону лифтов. Гриша хотел было последовать за ней, — но заметил нас и притормозил. В глазах у него плескалась такая, бездна сомнений бежать ли за Роксаной или соблюсти приличие и остаться в лаборатории, что я не выдержала. «Не думаю, что стоит идти за ней», — сказала расстроенному Грише. «Пусть успокоится. Ей всё не нравится. Всё, что я говорю и предлагаю», — в сердцах выпалил мужчина. «А потом удивляется, почему не делаю предложение». Он ткнул пальцем в сторону лифтов. «А потому?» И ушёл к себе, хлопнув напоследок дверью. Какой он всё-таки невоспитанный лис. У Рокси с яркой впечатляющей внешностью. Наверняка высокие запросы, как у всякой красотки. Но и он сам явно не подарок. Трудно с ним. «Пошли к Владимуру», — решилась я. «Он уж точно нам поможет. Заодно и насчёт его рук спрошу. Есть, конечно, вероятность, что мне показалось, но...» Я толкнула тележку, развернула её, а потом обернулась к сыну. «Тёма, держись за меня, и...» Коридор был пуст. Я ошеломлённо крикнула. «Тёмка! «Мам, я тут!» — послышалось чуть дальше. И я со вздохом облегчения увидела, что сын опускает ручку двери лаборатории. «Иди ко мне!» Вот только лаборатория была не четвёртой, а третьей. «Постой, Тёмка, не надо туда заходить!» Заорала я и толкнула тележку как можно скорее. «Нам нужна следующая дверь, не эта!» Не успела. Тёмка юркнул внутрь. Свет там горел уж, не знаю, к счастью или наоборот. На самом подлете я услышала радостный окрик. «Привет, кто тут у нас?» «Ага, кровь сдавать пришёл. Закатывай рукав». «Нет!» Оттолкнув тележку в сторону, я на всех парах влетела в лабораторию и неожиданно для себя самой превратилась в огромную коричневую кошку. «Отойди!» рыкнула прямо в лицо светловолосому парню. Лейнер, стоящий со шприцем и колбой наготове, моего появления ни капельки не испугался. А вот и мадам-королева пожаловала. «Приятно познакомиться вновь. Брать кровь нельзя. но ну, так я пару капелек для эксперимента. Во имя науки. Энергетическая составляющая клеток золотой крови всегда интересовала меня. Так что сегодня очень удачно. Вы... «Убери свои руки, иначе порву!» — зарычала в отчаянии. «Ведь бросилась бы», — не отступил Эйнер на два шага. «Я смогла втиснуться между Тёмкой и парнем и показательно оскалиться». Да, вид у лаборанта был самым безобидным. Фигура хила и щуплая, на мордашке сплошное легкомыслие и беззаботность. Но я знала, что внешность бывает обманчива. Лейнер легко превращался в тёмное чудовище, в воздух или газ. Я не знала, как правильно назвать эту парящую субстанцию. И вот тогда он становился для меня страшнее диких волков. Парень беззаботно откинул голову назад и рассмеялся. «Попробуй схватить вначале». И превратился в то, что я больше всего опасалась — в тёмный воздух. Тёмка испуганно вскрикнул и вжался в мой бок. «Стой тихо!» — прорычал я сыну. «А этого товарища?» Мне вспомнилось, как Кирилл Иванович клацал зубами в темноте. Наверное, тоже обернулся волком и покусал парня. Я приготовилась повторить этот трюк, однако стоило моей челюсти подтянуться к чёрному боку, который кольцами висел в воздухе, как тот отодвигался. Лейнер понял, значит, что я задумала. «Стой посреди никуда не отходи!» рявкнула сыну и пошла на хитрость. Я лениво прошла в середину лаборатории и, завидев на столе колбы с раствором, встала на задние лапы и оперлась на столешницу. Демонстративно потянула морду, как будто понюхать, и увидела, вот на самом деле поняла, как разволновалась тёмная масса. Шерсть кидать нельзя? О, тьма даже сконцентрировалась и тонкой струйкой метнулась к столешнице. Я пыталась схватить её лапой, но та проходила сквозь дым. Зато сам дым умел уплотняться в нужных местах, и в какой-то момент меня толкнула огромная чёрная рука. Получилось довольно нелепо, как будто подножку подставили. Я совсем не ожидала похожего толчка. По идее, я должна была плюхнуться спиной на пол, но в падении перевернулась и упала на лапы, как самая настоящая кошка. 10 весело расхохотался Лейнер. «В мою пользу!» Он развлекался, обхитрил глупую кошку и наслаждался победой. и это его преимущество — становиться недосягаемым и бесплотным, сильно разозлило меня. Вот бы и мне приобрести похожие умения. Я бы сама незаметно подобралась в центр чёрного тумана и уже на месте куснула бы Лейнера всласть. Вот только где находится центр оборотня? И как до него добраться? Я мысленно прикинула длину тумана, количество колец, нашла середину. Так, а что, если подкрасться плавно и тихо, пока он празднует победу? Я пригнулась и на полусогнутых тихо-тихо подкралась к тому месту, которое посчитала сердцевиной. Лейнер стоял и от чего то бездействовал. Махнул рукой на мою дилетантскую атаку. Или не ожидал, что я всерьёз? Молниеносно я раскрыла челюсти, рванула вперёд и вонзила их в тёмную, ставшую густую тьму. «А-а-а!» — пронзил лабораторию его крик. «Отпусти!» Для закрепления своей победы я помотала из стороны в сторону. «Молю! Молю!» — чуть ли не рыдал парень — И я разжала челюсти. На пол упал жутко бледный Лейнер. Он держался за правое плечо и стонал. Кровь пропитала белоснежный халат. Я видела мясо, и меня замутило от этого зрелища. На пол я опустилась медленно, борясь с дурнотой и совестью. «Мама, ты голая!» — вскрикнул Тёмка и бросился ко мне. «Холодно?» «Да, в лаборатории было чертовски холодно!» Мы встретились взглядом с Лейнером. В серых любопытных глазах блеснуло уважение. «Как вы подобрались? Исчезли, а потом...» И он покосился на плечо. «Прости. Больно?» «Ну...» — парень поморщился. саднит Сейчас закапаю чем-нибудь для начала. Вы зверь, Джульеттаева. Джули, зови меня так. Зверь вы, Джули. Симпатичный, конечно». Он смущенно отвел взгляд от моей одинокой фигуры на полу. «Но дикий. Вы не с дикими волками выросли?» «Я с земли». «А, тогда ясно. Никакого понимания вещей». И вздохнув Тогда я и поняла, что никакую кровь он выкачивать из тёмки не собирался. Юмор у него такой, специфический. «Ты играл со мной?» — парень зарделся. Немного кокетничал. «Слышал, что вы не замужем, так что можно». «И тебя не смутила моя золотая кровь?» — удивилась я. Почему-то мне думалось, что от меня, как от родственницы королевской семьи, теперь все будут держаться подальше, так сказать, на почтительном расстоянии. «Скорее привлекла», — пробурмотал парень. «О, как смешно он краснел! Вот серьезно! Он что, действительно думал, что мне понравится его флирт?» Лейнер приподнялся и на полусогнутых, качаясь и постановая, вышел в подсобку. Схватил один из халатов, висящих на напольной вешалке, и протянул сыну. «Тема, передай маме, пусть оденется. Так что, вы сходите со мной на свидание, когда выпишетесь?» «О, Лейнер, я даже не знаю, как вежливо ответить на твой вопрос. Ты слишком молод для меня. Мне 21. Гордо отрапортовал парень. «Или вас смущает моя вторая и постась Если так и есть, то не надо всё спихивать на возраст». Прости, Лейнер, но нет. Честно призналась я, запахивая на груди халат. «Почти как Роксана недавно. Да что это за лаборатории такие, что девушки из них выходят расхристанные? И пусть я уже не девушка, а дама, но сам факт. Поухаживай за кем-нибудь ещё. Разве в больнице нет достойных девушек?» «Есть, но они не хотят ходить со мной на свидание. Даже Стася, а она второй день работает». «Да? И почему же не хочет?» «Да наплели ей про меня». Парень ловко достал ватный тампончик, промокнул рану и зашипел. «Врут все. Я совсем не злобный и никого никогда...» «Ну, вы поняли. Всегда сначала приглашаю на свидание. Они, как узнают о моей второй натуре, пугаются». Пока лаборант жаловался мне на жизнь и лечил плечо, Тёмка успел залезть в тумбочку и вытащить толстый журнал с разноцветными листками. «Сочувствую, Лейнер. Тёма, положи на место. Нет, не туда. Вот, откуда взял? уверенно скоро ты встретишь свою судьбу. У вас есть кто-то на примете?» Оживился парень, закапал какой-то фиолетовой жидкостью рану и повернулся ко мне. «Я её видел?» «Эм, увидишь», — смутилась я. «Так, срочно надо переводить тему». ибо Лейнар пусть и не умеет наводить контакт с девушками, зато прекрасно научился закручивать гайки. Ещё немного, и он стянет с меня обещание познакомить его с кем-то. А у меня никого свободного на примете нет. «Лейнар, мы пришли к тебе по делу. Ты умеешь смотреть состав продуктов? Различать яды, порошки всякие, магические штуки в еде?» «Чего я не ожидала, так это бурной реакции. Вас уже хотят отравить?» — необычайно оживился парень не потер в предвкушении руки — «Есть что посмотреть? Я люблю проводить анализы». «Ага, целая тележка мороженого. У лаборатории. Посмотришь?» «Вау, отравить хотят со вкусом!» — шкодно улыбнулся он. «Пойдёмте посмотрим». Смотрели мы на железную тележку недолго. Сортов мороженого там оказалось целых 12 штук, и все с виду сливочные. Даже теоретически я затруднялась предположить, что в них может отличаться. «Посмотрю, посмотрю. Как раз с утра все отчёты сдал, до вечера свободен». Обрадовался он, а потом косо глянул в сторону второй лаборатории и понизил голос. «Только раксане не говорите. Злая она, на всех срывается. Гриша всё никак не делает предложения, а ей через две недели тридцать». «Ах, вот оно что. Боится постареть», — догадалась я. «Слышала, что многие девушки загоняются насчёт того, чтобы выйти замуж до тридцати. Мне такая боль уже не грозила. В тридцать три с ребёнком в романтический брак уже не веришь. Да и не сильно стремишься к нему». «Не знаю, но психует по любому поводу», — проворчал Лейнер. «Тогда часов восемь я к вам зайду в палату?» «Э, нет, лучше часов десять». «Вдруг наш разговор с лечащим затянется?» Приятное предвкушение встречи заставило меня покраснеть. «Да нет, ничего такого не будет. Скорее всего, Кир расскажет подробнее о Тёмином здоровье и даст рекомендации. А наедине это для того, чтобы Тёмка не заморачивался. Смышлёную на меня не по годам. Кир...» «А как приятно сокращать его имя!» «Так что, договорились?» Лейнер коснулся моей руки, и я очнулась от сказочных грёз. «В десять?» «Да, спасибо. Ну, тогда до встречи!» Бодро улыбнулся Лейнер и потопал к себе в лабораторию. Выглядел он спокойно и беззаботно. Рана на плече, как будто его совсем не беспокоила. И мне стало не так совестно на него смотреть. «Зачем ты его укусила?» Спросил на обратном пути сын. «Лейнер хороший, он мне нравится». Ну так, просто, для профилактики. Так получилось. Я старалась игнорировать ошеломлённые взгляды пациентов. Если в лифте незнакомый врач просто посмотрел на меня косо, то здесь, на этаже, меня как бы знали. И то, что я иду, одетая в белый халат, да ещё на голое тело, выглядело верхом непристойности. Я старалась не думать об этом и болтала с сыном о всяких пустяках. «Смотри, вот и тележка с обедом. Вовремя мы. Бегом в палату. Пора переодеться».